день готовился народу ротазейный праздник, и о несчастном узнике скоро забыли. За него некому было вступиться, кроме Бога. Вечером того же дня, как углический князь схвачен и заключен в железо, Антона лекаря позвали к великому князю. Ивана Васильевича застал он в тревожном состоянии. «Послушай, — Лекарь, — сказал великий князь, — брат умирает. Помоги, пожалуй. Антон обещал сделать все, что может. — Брат хоть и злодей мне, — продолжал великий князь, — хоть и посягал на мою душу, на Москву, зато и посажен в железо. Да я лихо смертного ему не желаю, видит Господь, не желаю. Хочу только проучить его, наказать... Окей, отец наказывает. Конец первой дорожки, пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Вторая дорожка, пятой кассеты. Хочу добра Москве и братьям моим. Кому ж и быть о них, ведь я старший в семье, а с Андреем от малых ногтей возросли вместе. И заплакал он слезами притворными. Но страх его был искренен. Он боялся, чтобы Андрей Васильевич не умер в первый день заточения, и чтобы смерти этой не причли ему вину. Зарезать, удушить, отравить — таких мер никогда не брал он со своими пленниками. Он считал это грехом ужасным. Обыкновенно морил он их медленную смертью в цепях, предоставляя срок жизни их Богу. Тут еще нет греха. — Продержу его месяц-два и отпущу, — говорил он лекарю. — Ступай себе в любую сторону, хоть и злодей, да и кровный. Помоги, Антон, служба твоя не забуду, не коли, сосватаю тебе невесту по сердцу. «Дам тебе поместье. Отведи душу мою от скорби великой. Вот дворецкий проводит тебя к Андрею Васильевичу». Антона изумил намек на невесту. Неужели великий князь знает уж о любви его к Анастасии? Кто мог сказать о ней? Однако ж долго изумляться было некогда. Он поспешил к заключенному и застал его в опасном положении». Угличский князь выдержал отважный первый удар, но когда измерил глубину своего несчастья, когда подвел свою будущность под участь прежних важных пленников своего брата, он ужаснулся этой будущности. Вся кровь его прилила к груди. Не наше дело описывать, какие меры принимал Антон, чтобы помочь несчастному. Довольно, если скажем, что он силой врачебных средств, несмотря на сопротивление больного, сделал ему нужные пособия. Может статься, он был виною, что протянул его тюремную жизнь еще года на два. Радостно взыграл углический гость на небосклоне московском, будто молодой месяц, и как молодой месяц тотчас погиб на нем. И на смертном одре... Одним прощальным его звуком был звук желез. Скорую помощь, оказанная Угличскому князю, возвысила леколя в глазах русского властителя. Еще в большей части стал он держать его. Дары следовали за дарами, ласковым словам умели дать сыну. Леза Но как скоро он выздоровел, опять надели их. Антонош уверили, что он совсем от них освобожден, и с того времени не позволяли лекарю видеться с заключенным. В антракте этого ужасного происшествия сыграли посольский прием. Из посольского двора вели Поппеля объездом, лучшими улицами, Великую, Варьскую, Красную площадью и главной улицею в городе. Все это убито народом, как подсолнечник семенами Оставлено только место для проезда посла, его дворян и провожатых. Все окна исписаны живыми лицами, заборы унизаны головами, как в заколдованных замках людоморов. По кровлям рассыпались люди. Вся Москва с своими концами и посадами прилила к сердцу своему. «Тише! Заиграли в набат! Едут, едут!» — раздалось в народе и этот возглас перебежал в несколько мгновений от посольского двора до набережных Синей, где назначен прием. Груди сдавлены, на спину налегли ужасной тяжестью, раздались жалобы, крики. «Ничего, едут, едут!» И вот потянулся поезд. Во главе шести всадник, ударяющий медные тарелки. За ним переливается чешуйчатым потоком отборное десятня всадников в шлемах и латах с мечами и бердышами. Далее тянется по два в ряд несколько бояр с неподвижной важностью мандаринов в блестящих одеждах, в которых солнышко играет и перебирает лучи свои. Некоторые из них как будто несут на пышных подушках окладистые бороды, расчесанные волосок к волоску, так тучны они. Вот и сам посол императорской. На нем бархатный малиновый берет, надетый на бекрень, с пуком волнующихся перьев, прикрепленных пряжку из драгоценных камней. Искусно накинута бархатная япаничка, обшитая кругом золотыми галунами. Поппель, прищурис и важно под боченец, рисуется на коне, отягченном блестящую сбруей, которому то и дело поддает пыло, строгами своими. И действительно, можно бы вставить его в рамку на лобном месте, так изученно описана вся конная фигура его. Лучший высокий момент его жизни — торжественный въезд Трояна в Рим после победы над Даками, мост Аркольской, верхи пирамид для Наполеона. Здесь иронически использованы известные исторические факты — триумфальное возвращение Трояна после покорения Дакии в 107 году. Мост Аркольской подразумевается блестящая победа Наполеона Бонапарта над австрийской армией и битве при Арколе, Италия, 1796. Верхи пирамид для Наполеона речь идет о походе Наполеона в Египет, 1796-1801. За ним его дворяне в одежде, которая уступает изяществам, богатством своим, одежде посла, как месяц уступает солнцу. Посол и свиты его без оружия — обряд, строго наблюдаемый недоверчивостью русских. В хвосте шествия опять несколько бояр подво в ряд. Вся эта процессия должна остановиться в виду набережных синей Рыцарю-попелю хотелось проехать к самому крыльцу. Но как у красного крыльца имел право сходить только великий князь, то распорядители поезда так искусно прибили к этому месту волны народа, что гордый рыцарь вынужден был сойти с коня там, где ему указано. Внизу каменной лестницы встретил его окольничий с низкими поклонами, с пожатием руки, обряд, перенятый от иностранцев, и с обычным приветствием от имени своего государя. Посередине лестницы боярин с теми же обрядами — У входа в сене дьяк Курицын, который ввел подпели в сене. Низшие великокняжеские дворчане встречали и вводили по его. Но тут процессия вдруг остановлена. Сделалась суматоха. Между боярами пошли переговоры, и разнесся шум, подобный жужжанию пчел, когда их встревожит Курева посреди их трудов. Оказалось, что один из бояр надел кафтан не по чину и стал не на своем месте. Тогда дворецкая униженно просил посла и свиту его воротиться на крыльцо и переделать церемонию. Поспорив и негодуя, рыцарь вынужден был исполнить желание великого В Процессия была переправлена набила. В первой палате, отделенной от ее апогеи одной дверью, остановил ее дьяк Курицын. Здесь стояли по обеим сторонам боярские дети и низшие дворские чины на которых блестела одежда первого наряда, выданная им из кладовой великокняжеской. Иноземцам казалось, что они вошли в палаты волшебные, где люди окаменили, так неподвижно стояли дворчане, не смыкая глаз, и такая была тишина. Остановка продолжалась несколько минут, в которой слышно было одно нетерпеливое бренчание рыцарских острогов. Наконец зверь отворилась, и послу с его свитой сказано позволение войти в новую палату. По обеим сторонам, по дво в ряд, стояли бояре, будто снопы золотые. В конце палаты, не отличающейся никаким убранством, кроме как несколькими богатыми иконами, возвышалось на золотой всходнице из нескольких ступеней седалище или престол из орехового дерева, весь резной, греческой тонкой работы. Над ним икона горела в лучах своих дорогих каменьев. У подножия ее двуглавый орел расправлял уж свои крылья. Балдахин приподнимался на резных столбиках в виде пирамид. У боков седальщи стояли две скамьи, покрытые суконными полавочниками первого наряда, со львами. На одной лежала шапка, осыпанная жемчугом и дорогими самоцветами, а на другой — чеканенный посох, крест — серебряная умывальница и две кружки с утиральником. Несколько шагов отступя, одиноко выставлялась пустая скамейка, и близ нее пустое стоянце. На великом князе был кафтан, становой, по серебряной земле с зелеными листьями, зипун из желтого атласа, а жерелья из лал и яхонтов. Грудь осенялась крестом из кипарисового дерева с мощами многие обутые в башмаки, отороченные золотом по белому сафьяну, покоились на бархатные колодки. Посреди сбора всех этих людей и вещей, посреди сияния богатых одежд, поражал вас блеск молниеносных очей русского властителя. Поппель видел уже не раз эти очи, но и теперь не мог выдержать их чарующего взгляда и потупил свои в землю. Несколько шагов вперед, и опять остановка, будто для того, чтобы приготовить к чести видеть пресветлое лицо Иоанна. Наконец посла подвели ко всходнице. Здесь курица обратясь к великому князю, с низким поклоном, произнес. господине великий государь сия Руси, рыцарь Николай Поплев, посол отцесаря римского, бьет тебе челом». «Дозволь ему править поклон от своего государя!» Великий князь кивнул головой, и дьяк передал послу дозволения. Справив поклоны от императора Фредерика III и короля австрийского Максимилиана, Попель взошел на вторую ступень всходницы и встал на колено. Иван Васильевич встал да вспросил о здоровье светлейшего и наяснейшего Фредерика, римского цесаря и краля Ракусного, и иных, приятеля своего возлюбленного. Да и руку подал послу стоя, довелел все стиму на скамейке против себя близко. Рука, оскверненная целованием латынщика, очищена омовением, которое совершил дворецкий. Вслед за послом сели все дворчане на своих скамьях. Посидев немного, он встал, и бояре последовали его примеру. Тут подан был верующий лист на скамитной подушке. Великий князь показал, будто к нему прикасается рукой, но не коснувшись, дал знак дьяку, который и принял лист и положил с подушкой на пустое стоянце. Затем дьяка, обратясь опять к Ивану Васильевичу, с обычным поклоном произнес — «Господине, князь Великой всея Руси, посол Цесарский бьет тебе челом с поминками от своего господина!» Великий князь ласково кивнул послу. И дворяне Цесарские один за другим поднесли с колена преклонение маниста и ожерелья золотые, пятнадцать московских локтей венедицкого, венецианского, бархата, темно-синь гладок, Да сына первородному великого князя, платно червлёный бархат на золоте с подкладкой синего чемлата. За поминки велено его светлости поклониться. Наконец, теми же обрядами послу дозволено говорить от лица своего государя. При этом Иван Васильевич встал с престола и сделал несколько шагов вперед. Поппель говорил, «Умоляю о скромности и тайне». — Ежели неприятели твои, ляхи и богемцы, узнают, о чем я намерен говорить, то жизнь моя будет в опасности. Мы слышали, что ты, светлейший, всемощнейший Иоанн, вседержавнейший государь руси требовал себе от папы королевского достоинства. При этих словах на лицо Иоанна набежало неудовольствие. Но знай, что не папа, только император жалует в короли, в принцы и рыцари. «Если желаешь быть королем...» Иван Васильевич отступил и сел гневно на престол. Ветреный поппель, затвердив свою речь, не переменял ее. «Попредлагаю тебе свои услуги. Надлежит только скрыть это дело от польского короля, который боится, чтобы ты, сделавшись ему равным государем, не отнял у него древних земель русских». Каждое слово доказывало что посол не понимал ни нрава государя, к которому обращался, ни духа его народа, не знал и приличия места и времени. Каждое слово обвиняло ум и неопытность Поппеля. На эту речь наш Иоанн отвечал твердо, владычным голосом, не встав с престола. Ты спрашиваешь нас, любили нам от цесаря хотеть кралем поставлено быть на нашей земле? Знай, лицарь Поплевш. Мы, Божьей милостью, государи на своей земле изначало от первых своих прародителей. Поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы, и просим только Бога, чтобы Он дал нам и нашим детям и до века в том быть, как мы ныне государи на своей земле. А поставление, как мы наперед всего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим». Дьяк Курицын сдал эту речь Толмачу. Страшная минута для Варфоломея. Не передать во всей точности слово в слово речи своего грозного повелителя, императорскому послу, он не смел, потому что Дьяк понимал несколько немецкий язык. Передать, не угодить послу... Однако ж личная безопасность, которую он не раз жертвовал для услуги другим, пересилила, и он, запинаясь и дрожа, исполнил обязанность переводчика. Можно было, подпилю из гневных очей Иоанна, понять отчасти содержание речи. Уж и эти вестники невзгоды встревожили его. Слушая же текст, он стоял смущенный, как школьник, помненный в проступке, за который, сказали ему наперед, будет он наказан. Смущение его еще более увеличилось от побочного обстоятельства, когда он, приступая к своей речи, раскланялся великому князю и дворчанам, заметил он между последними лицо молодого боярина, которое его поразило. Вылитые изображение баронессы Эрнштейна, молодые лета ее. Баронесса не любила Попеля, он это хорошо знал и твердо помнил. Ее суровый взгляд, в котором читал всегда явное к нему отвращение... Ее резкие неприятные слова зарублены были на сердце его. Теперь в торжественные минуты его жизни, казалось, она явилась сюда в палату великокняжескую, чтобы помешать этому торжеству и смутить его самого. В молодом боярине тот же строгий гневный взор, тот же вид недоброжелательства. Рыцарь от природы дерзкой... Суд потерялся и не сыскал ответа, чтобы поправить, сколько можно, свою ошибку. В глазах Ивана Васильевича изобразилось удовольствие победы, одержанной над почетным иноземцем. Насладившись торжеством своим, он спешил, однако же, ободрить посла милостивым словом. Ему не хотелось разорвать дружбу свою с немецкими землями, которые только что возникало, Тем более, что известны ему были другие предложения посла, льстившие его самолюбию. «Это не помеха», — сказал Иоанн, — «нашему приятельству с цесарем римским. Потому мы и верющий лист, и дары от его светлости и высочества приняли с любовью». Слова эти, переданные по порядку через дьяка и переводчика, ободрили Поппеля. Известно, что в этой аудиенции посол именем Фредерико предложил Иоанну выдать дочь свою Елену, или Феодосию, за Альбрехта, марк-графа Баденского, племянника императорского, и желал видеть невесту. Великий князь благосклонно принял предложение и соглашался для рассуждений по этому делу отправить к императору вместе с рыцарем подпелем своего посла. Что ж касалось до желания видеть невесту, то Иван Васильевич объявил, что обычаи русские не дозволяют прежде времени показывать девиц женихам или сватам. Был еще вызов попелев, чтобы Иоанн запретил псковитянам вступаться в земли ливонских немцев, подданных империи.